Поцеловав ее, Гион сказал, ⁇ Я почти уверен, что вызываю у тебя недовольство, моя дорогая, но прошу тебя поверить, что я хочу только добра тебе и нашему ребенку. Ты не можешь здесь оставаться. ⁇ Она действительно была раздосадована и тут же заняла оборонительную позицию. Почему бы мне не остаться у себя? где мне хорошо и где меня окружают внимательные люди. Потому что Мари Жанна перье не акушерка, и в случае необходимости было бы трудно найти тебе доктора. Я не могу остаться рядом с тобой, хотя очень бы хотел этого. И буду терпеть адские муки, если не буду уверен, что ты сможешь очень быстро получить самый лучший уход. И где, по-твоему, я смогла бы его получить? «Шэр например. Жозеф смог бы найти тебе квартиру рядом со своим домом. По соседству с ним живет хороший врач. Кроме того, расстояние между тобой и мной было бы менее длинным. У меня там дела, и я часто туда езжу. Мы могли бы чаще видеться». Он думал, что этот последний аргумент способен перевесить чашу весов на его сторону и был немного шокирован тем, что на милашку Мари он не произвел никакого впечатления. Я не люблю города вообще, и Шербург в частности. Там сейчас старит смута, которая мне не нравится. Здесь я вполне счастлива, даже когда тебя нет, потому что все здесь мне говорит о тебе, о нас. Я хочу, чтобы мой ребенок родился там, где был зачат, в этой кровати, где мы любили друг друга. Нет акушерки, нет доктора. Что за дело? У меня отличное здоровье. Самые крепкие женщины не могут знать, появится ли какая-нибудь опасность. Она беззаботно пожала плечами. Ты забываешь, что я канатка? В наших лесах иньянки рожают безо всяких осложнений. Обычно на следующий день после родов они водворяют новорожденного себе на спину и идут рубить лес. Бесполезно настаивать, Гиом. Я никуда не двинусь отсюда. Ты очень огорчаешь меня, Мари. Ты хочешь, значит, чтобы я был несчастен. Она рассмеялась с тем здоровым и веселым смехом, Который воскрешал в памяти Гиома маленькие водопадики Вальде Не хлопочи так, ты ни капельки не будешь несчастен. Роды должны состояться где-то на праздник святого Иоанна Летнего. Я надеюсь, ты приедешь. Я буду, ты можешь быть в этом уверена, но если ребенок появится раньше. Она снова засмеялась. Я попрошу тебя предупредить, вот и все. Это совсем просто. К тому же я буду не одна, кроме госпожи Перье, которая, как всякая сельская жительница, должна иметь некоторый опыт. Скоро ко мне присоединится Кити. Ты увидишь, мы отлично справимся. Ты уже... Зачем? Нет ничего нового по сравнению с тем, что я уже знаю. Ты забываешь, что у меня двое детей. Этот ведет себя так же, как и предыдущие. Гийом встал и подошел к самому берегу. Он был недоволен милашкой Мари и самим собой. «В любом случае тебе нужна будет кормилица, а здесь совсем непросто ее найти, ведь здешние женщины помогают своим мужьям в рыбной ловле и ведут суровую жизнь». Но я и не хочу ее, запротестовала молодая женщина и с очаровательным бесстыдством обнажила свои пышно распустившиеся груди. Посмотри, я уверена, что у меня будет столько молока, сколько нужно? Растроганная этой лихостью, этой веселой смелостью, Гем вновь опустился на колени перед Милашкой Мари чтобы самому закрыть между двумя поцелуями кружева, которые она только что распахнула. Какое же ты можешь быть упрямой, сердце мое! Но я не в силах бороться с тобой. Ты останешься здесь, по крайней мере, до рождения ребенка, а я посмотрю, что смогу сделать, чтобы помочь тебе.